Глава 33. Телефоны отобрали. Захваченных людей всего около 30 человек. Загнали в одно из вспомогательных помещений на техническом этаже и приказали сесть вдоль стены. Оля очень спокойным голосом объяснила мальчикам, что они теперь заложники, и чем сдержаннее себя вести, тем меньше шансов привлечь лишнее внимания. Она старалась подбирать слова, чтобы не испугать детей ещё больше. Понимала, что захватчики скорее всего под наркотой, и любой крик или плач могут вызвать неуправляемую агрессию, поэтому самое правильное выполнять все их требования. Остальные заложники тоже молчали, никто не рыдал и не бился в истерике. В помещении царила гнетущая тишина, изредка прерываемая нервными всхлипами. Кое-кто шепотом молился, с опаской поглядывая на надсмотрщиков. Время тянулось медленно, оставляя неприятное послевкусие, как след улитки, ползущей по поваленному стволу дерева. Оля успокаивала мальчиков, но сама понимала, что они здесь надолго. Без воды и еды. Без туалета. Возможно, без движения. Как медика она знала многое о выносливости человеческого организма, даже детского. К сожалению, ей ничего не было известно о выносливости эмбрионов. И если им троим опасность пока грозила неопределённая, то её малыш казался намного уязвимее и беззащитнее, а она не может его потерять. Ни за что. Самое правильное сейчас сидеть и ждать, когда их освободят. Но Ольга не может ждать. не должна. Мимо несколько раз прошёлся тот самый громила в камуфляже с раной на руке, который пропустил её к детям. Скользнул взглядом по Оле, по мальчикам. И Оля решилась. Есть ещё одно слово, которое одинаково звучит на всех языках мира. Она очень осторожно подняла руку, а потом ткнула пальцем себе в грудь. Медик. Я медик. Бородача остановился и упёрся в неё тяжёлым взглядом. А она всё так же осторожно указала на его руку. Надо перевязать. Она говорила не громко и ровно, чтобы не спровоцировать агрессию. Громила посмотрел на свою руку и что-то крикнул товарищам, разлёгшимся в противоположном углу на сваленных там же заплечных рюкзаках, а потом вком подозвал Олю. Теперь нужно было встать на непослушных трясущихся ногах и не свалиться. Она поднялась, придерживаясь за стену, при этом приходилось чуть ли не по рукам себя бить, чтобы не хвататься за живот. Им не надо знать. Никому не надо. Сидите смирно, сказала Ольга детям, стараясь не шевелить губами и пошла. Думала, что придется обходиться тем, что есть в сумке. Она по привычке продолжала таскать с собой бинт, вату и спиртовые салфетки. Но ей в руки сунули вполне приличную по содержанию походную аптечку, так называемую армейскую, тактическую. Там даже нашелся шовный материал. Зато обезболивающего не оказалось. Раненый бандит показал на себя. Оля поняла, что мужчина его уже себе вколол. Теперь ясно, почему он так спокойно переносит боль. А может, там и по забористе что-то введено. Но это не её дело. Её дело промыть рану, продезинфицировать, стянуть рваные края и зашить, обработать антисептиком. Впервые она работала вот так на коленках. Вспомнился Антон, и Оля с трудом сдержала слёзы, как бы сейчас пригодилась его помощь. а еще лучше помощь французского спецназа. Мальчики не сводили с нее глаз, и когда она вернулась к ним и села рядом под стенку, теснее прижались с обеих сторон. Снова тишина, прерываемая тихим плачем и тяжелыми вздохами. Оля закрыла глаза и крепче обняла мальчиков. Зря она понадеялась. Зря. Зря. плеча коснулся металл. Она открыла глаза и вздрогнула. Бандит с привязанной рукой ткнул ей в плечо автоматом, поймал непонимающий взгляд и глазами указал на дверь. Ольга быстро поднялась, хоть затекшие ноги едва держали, и потянула за собой мальчишек. Марти цеплялся за неё обеими руками, и так было даже удобнее. Ольга была уверена, что мальчика оторвать от неё сейчас может только какая-то очень грозная сила. "Идём молча". — проговорила она сквозь сжатые зубы и устремилась вслед за широкой спиной в камуфляже. Она надеялась, что их просто отпустят обратно вниз к эскалаторам, туда, где люди, где наверняка уже полно полиции, где Костя. Но их провели через один коридор, потом через второй, заставили подняться по железной лестнице, а потом распахнули дверь и вытолкали наружу. В лицо ударил морозный воздух, На улице уже порядком стемнело. Оля оглянулась и похолодела. «Крыша!» «Они на крыше!» «И как теперь отсюда спуститься?» «Через технический этаж не получится, он захвачен террористами!» «Смотрите, там летний ресторан!» Роберт дернул ее за локоть. Оля обернулась и увидела огороженную укрытую террасу с барной стойкой, с оставленными вокруг столами и сложенными друг на друга стульями. «Оля!» Всё было накрыто большими защитными чехлами. Идём туда. Она потянула ребят. Нам надо дождаться спецназа. Террористы явно попали в торговый центр через крышу, и штурмовой отряд тоже наверняка высадится здесь. Главное не замёрзнуть. Зато теперь на них не направлены дула автоматов. Ольга с Робертом вместе стащили несколько чехлов прочных, презентавых. К угловой барной стойке придвинули опрокинутый стол. Сверху накрыли чехлом, получилось убежище больше напоминающее собачью будку, но разве не всё равно, где прятаться от холода? Тут же под стойкой на полке Оля увидела несколько забытых пледов, или их нарочно оставили для посетителей смотровой площадки. Хотя зимой вряд ли найдётся много желающих торчать на ветру и обозревать город. Она бросила пледы внутрь. У нас тут как настоящий домик, радовался Марти. Она была довольна, что мальчик перестал бояться, и что дети заняты. Запал зла под брезент. Особо тепло не было, но зато не дуло. Вы меня не греете, сказал Роб, хамлитое, невоспитанное создание. Лучше Марти обнимите, он маленький, а я тепло дед. Везгливая истеричка сам привалился к Оле. Нам с вами повезло. "Ты такая хорошая", сказал Мартин. Оля порывисто прижала к себе обоих мальчишек. Она знала, если скажет хоть слово, точно разревётся и их напугает. Откуда им знать про беременность и гормоны? "Уже всё хорошо", прошептала она. И почти сразу же послышался знакомый гул. Над крышей торгового центра закружили вертолёты. Первый не успел ещё коснуться посадочной площадки, как из него выскочил высокий мужчина в форме спецназовца, в шлеме и бронежилете, с автоматом в руках. У Оли кольнуло под сердцем. Разве его можно с кем-то спутать? "Папа!" Марти повернул к ней счастливый личико. "Это же папа! Папа, мы здесь!" крикнул Роб. Дети бросились к верену, а у Ольги не было сил даже пошевелиться. Неужели всё? Костя побежал навстречу детям, на ходу сбрасывая шлем, схватил обоих в охапку, чуть не задавив в объятиях. Дети обернулись, показали на нее, и Оля принялась выползать из своей собачьей будки. Тем временем Костя передал детей подоспевшим бойцам, подлетел к Ольге и упал возле нее на колени, обхватил лицо, и, увидев его взгляд, полный боли и тревоги, она, конечно же, расплакалась». «Ты уже успела дом построить, милая!» А Верин уперся лбом в ее лоб. И хотя его губы изгибались в улыбке, Голос предательски подрагивал. Руки скользнули к животу. «С ним все хорошо!» Оля закивала и обвела руками его шею. «Костя, поехали домой!» И тогда он крепче сжал ладони и заглянул ей в глаза. «Я бы умер без тебя, сдох, как собака!» «Я тебя люблю, Оля! Господи, как же я тебя люблю!» Он впечатал Ольгу в себя, выбивая из ее легких весь воздух. «Так боялся, что не скажу это. С самой первой минуты, как тебя увидел, люблю и не отпущу никуда. Выходи за меня замуж, Оленька!» Оля вцепилась в его шею и заревела на взрыв. Тот ледник, который сковывал ее внутри, теперь твердый. шёл и вытекал наружу. С этими слезами вымывались все страхи, все волнения за себя, за их ребёнка, за мальчишек. "Ты и моя жизнь", прошептал он духом хриплого голоса, потом поправился. "Вы моя жизнь. Я тоже тебя люблю", захлёбываясь слезами, сбивчиво прошептала Оля. Он встал и легко поднял её на руки. Никогда больше не смей собой рисковать, даже ради моих детей. Никогда, Оля, пообещай. Она с готовностью кивнула и плакала на груди у Кости, что дорогу, пока их везли в клинику. Дальше всё было как в тумане. Она помнила Жанну, которая хватала её за руки и кричала: "Оля, я же тебя за тебя порву". Помнила высокую голубоглазую блондинку, которая рыдала и тоже её благодарила. Потом сообразила, что это мать Мартина. Отстранённо подумала, что та выглядит старше неё, а значит, уверен, выбирал себе в любовницы явно не малолеток. Вот почему он так загоняется из-за разницы в 12 лет. В клинике ее осмотрели, померили давление. Низкое. Послушали, нормально, хрипов нет. Температура тоже в норме. В отель не отпустили, да и Костя настоял, чтобы Ольга и дети провели ночь в клинике. А на следующий день приехал за ней с самого утра. «Папа, Оля настоящий супермен, даже лучше, чем в кино», — сказал Мартин, когда они прощались. «Папа, Оля настоящий супермен, даже лучше, чем в кино», — сказал Мартин, когда они прощались. В глазах Роберта и Марти она была героем. Мальчики по несколько раз рассказали, как она вылечила главаря банды, почему они решили, что он главарь. Оля не знала, и Костя во всём соглашался со своими сыновьями. Заложников освободили к утру, но Оля не хотела знать подробностей. Потом она потом всё прочитает. Сейчас больше всего хотелось оказаться подальше от людей, остаться только вдвоем. Костя отвез ее в отель, а сам уехал. Сказал, что в полицию, что скоро вернется. Оля с сожалением осмотрела роскошную ванную. Ей сейчас можно принимать ванну, только если вода не выше 37 градусов. Ну что это за ванна? Она обожала горячую воду, такую, чтобы согревала воду. и все же не выдержала, набрала слегка теплую, зато с пеной, капнула пару капель эфирного масла, после уснула мгновенно и проспала все время, пока не ощутила легкие поцелуи. Это Костя ее будила, чтобы ехать в аэропорт. — Ты какую хочешь свадьбу, м? Мой улыкнул уверен Оли на ушко, наматывая на палец прядь её волос. Никакую не хочу, она лениво потянулась, не открывая глаз. У меня уже была свадьба. А у меня не было, терпеливо возразил уверен. Это ты у нас женщина с солидным багажом прошлого, а я, можно сказать, девственно чист. Оля закашлялась, и Костя потянул её повыше и заботливо подоткнул плед. Ладно, не я, а странички моего паспорта. Ну, милая, отец намекал. Вообще-то Марген Рихвич уже купил на их свадьбу новый костюм. Об этом успела проболтаться Оле его приёмная дочь. Она позвонила как раз перед тем, как Костя сделал предложение по всем правилам. «Ага, тебя бро уже позвал замуж?» — осторожно спросила она Олю. «Позвал?» — призналась та без всякой задней мысли. «Хо!» — облегченно выдохнула потенциальная родственница. «И как тебе лазерное шоу?» «Какое лазерное шоу?» — не поняла Оля. «Как, «Какое? Ты же сказала, бро предложение сделал, с подозрением поинтересовалась Юлька». «Ну да, сделал». «А что, он лазером на скале ничего не писал?» «Он его на крыше сделал». Оля в последний момент опустила то, что Костя сделал предложение в бронежилете и с автоматом. «Но никакого лазера там не было. Мы тогда еще до Испании не доехали». «Так это я тебе его сдала», — расстроенно воскликнула Юля. «Что же мне так не везет, а? Как не поделюсь чем-то, так обязательно окажется, что это очередная тайна мадридского двора». Выяснилось, что Костя уже давно собрался сделать Оле предложение, о чём и сообщил отцу. Юлька по-быкновение по подслушала и всё растрепала. Но чтобы не подставлять сестру перед старшим братом, Оле пришлось убедительно сыграть из умянения, когда поздним вечером на обломке скалы появилась голографическая проекция: "Милая, выходи за меня замуж". Ольга с Аверьеном как раз сидели на террасе за столиком и пили чай, ромашковый, конечно же. Зато удовольствие играть не приходилось. Конечно, это было приятно. Особенно приятно было видеть, как напряжённо Костя вглядывается в её лицо, пытаясь понять, нравится ей или нет. Ей нравилось. И колечко тоже понравилось. "Я хотел сделать предложение здесь", заявил Аверин, когда Ольга, припёртая к стенке, наконец-то сказала: "Да". Я давно это понял, ещё когда мне твой паспорт на глаза попался. Я даже не сообразил сначала, что это за Кетлер. Мы с сыном будем уверены, а ты Кетлер, куда это годится, милая? Ты тоже должна быть уверена. Но когда услышал ваш разговор с Даниэлом, начал сомневаться, что ты согласишься. Как ты мог его слышать? У тебя дома стоят жучки? возмутилась Оля. Во-первых, у нас дома, поправил Костя. А во-вторых, нет у нас ручьёв. Я под окном стоял, приехал раньше, купил ирисы, и в голову романтика ударила. Увидел, что внизу свет горит, захотелось к тебе в окно постучаться с цветами. Ты совсем уже уверен, вздохнула Оля. Я бы подумала, что это не ты, а вор, стукнула тебя вазой по голове, и была бы у нас романтика в отделении травматологии. Погоди, ты что через забор перелез? Ты же потом на машине во двор заехал. зашёл к ним через забор, удился в Эвелин, через калитку вошёл, а машину под забором оставил. Услышал, что ты замуж не хочешь, начал думать, как теперь тебя уговаривать. А потом в Париже я понял, что не могу тебя потерять, что не хочу без тебя. Ты можешь отказываться, можешь отбиваться, но ты всё равно станешь уверенной. Кстати, ты уже придумала нашему сыну имя милое? костер решил сменить пластинку, но Оля уже знала, что это такой тактический ход. Он обязательно вернётся к этому разговору и не раз. Так что от свадьбы, похоже, не отвертется. Предоставилась надежда, что удастся уговорить жениха отметить брак сочетание в узком семейном кругу. А это уже было не так масштабно. Я тут подумала, Оля изобразила святую простоту. Может быть, Марк. Поверен, Марк Константинович красиво звучит. Видать, изобразила плохо, потому что будущий отец не купился. Скажи, милая, он уже до тебя добрался? Костя приподнял её лицо за подбородок, в глаза, смотри. Добрался. Кивнул с удовлетворением. Что ему не мётся? Ольчик, а вы точно мне племянника родите? Не оставала будущая тётка. Тут падра меня уже достал, чтобы я упрашивала тебя назвать его внука Мариком. Ну ты же понимаешь, звали бы его Ксенофонтом, в жизни бы не согласилась. Но Марик годное имя. Марк Константинович, скажи, красиво звучит. Кость потёрлась оль лицом обзароший подбородок. Давай, пусть он сначала родится. Конечно, милый. Как скажешь. Костя еще подоткнул плед. Они лежали на террасе и смотрели на море и на звезды. Днем было тепло, даже жарко, даже загорать было можно, а сейчас похолодало, но уходить не хотелось. Как же здесь здорово, Костя! Она воткнулась в его шею. И чего я так упиралась, дурочка? Не хотела в Испанию. «Потому, что ты не была уверенной», — подумав, заключил Костя, — «а теперь ты уже почти она, вот и мудреешь на глазах». «Сколько раз ты встал в очередь, когда раздавали бахвальство, и спеть, любимый?» Оля легко прикусила мочку его уха. «Я в этот день был эксклюзивным покупателем и брал столько, сколько мог унести», — снисходительно заявил будущий муж. «Но если на отговоре я могу поделиться». Оля вышла из репродуктивного центра и двинулась по дорожке с трудом переставляя ноги. Они не слушались, заплетались, грозились подвести в любой момент и подломиться. Руки безвольно висели вдоль тела, пальцы цепко держали файл с заключением УЗИ и прикреплёнными к нему фотографиями. Анфиса, наревевшись вместе с Ольгой, отказывалась ее отпускать. Но Оля ни секунды больше не могла вынести в этих стенах. Ей надо было на воздух, ей надо было видеть Костю. Он не пришел, но УЗИ не успел. Звонил ей, Анфисе, но Оля не позволила взять телефон. Опоздал, значит, опоздал. И плевать, что ее вызвали к себе какие-то генералы. Плевать. Сколько можно... Пусть ему генералы детей рожают, а Оля сама со всем управится. На приземляющийся перед зданием центра вертолет даже не обратила внимания. Подумаешь, для нее вертолеты в последнее время как велосипеды стали. Надоели. «Оля!» — Аверин бежал прямо через сугробы, вот тебе и весна. «Оленька, я опоздал, они не перенесли. Прости, хорошая моя девочка, прости!» подлетел, схватил за зазябшие руки, файл с заключением упал к её ногам, Костя побледнел и спросил севшим голосом: "Что случилось, милая? Что-то? Что-то с ребёнком?" Оля покачала головой, глядя в одну точку. "Он здоров?" Она кивнула. Аверин наклонился вперёд, уперевшись в колени, и шумно выдохнул. Постоял так, потом вспохватился: "А ты? С тобой всё хорошо?" Она опять кивнула. «Тогда что?» Он чуть ли не кричал. Оля быстро вытянула со щек мокрой дорожки. Костя схватил ее в охапку. «Говори, кто там? Знаешь?» Снова кивнула. Он сглотнул. «Мальчик?» Ольга посмотрела на него помутневшим взглядом и качнула головой. Он вздрогнул, облизал губы. «Де... девочка?» Глаза вмиг наполнились слезами. Оля мотнула головой. А кто? заорал Сера тоже, с уверенно. Она показала глазами на файл. Целую вечность он доставал из файла лист формата А4. Кости на руке тряслись. Он долго и безрезультатно вглядывался в буквы, пока не вгляделся. Поднял голову и посмотрел на неё совершенно беспомощным взглядом. спросил хриплым дрогнувшим голосом Это правда? Оля она закивала. Ты да потом закрыла ладонями лицо и заплакала. Костя снова захватил её в объятия и прижался лбом. Так почему ты плачешь? прошептал он ласково. Наверное, Оля ещё никогда не слышала у него такого голоса. Потому да, что ты обманщик и трепло, уверен. Оля всхлипнула. Нет у тебя никаких двух Игр Рамосов. Ещё она плакала потому, что её ладони были мокрыми со всех сторон. Вот почему. Конечно, нет, прошептал он сглатово. Зато у меня ты есть. Вы и её я вас люблю. Оверин отстранился и сел прямо в снег, накрыв рукой голову. В другой руке он сжимал заключение, к которому были прикреплены снимки двух его дочек. Двух девочек.